Глава третья. Эчмиадзин. Утро среди зашторенной темноты разбудило Артема голосами уборщиц. Женщины что-то обсуждали, стараясь перекричать шум пылесоса и периодически стуча щетками о плинтус смежного номера. Поскролил ленту новостей смартфона, сосредоточивая фокус сонных глаз, подождал минут Пять. Звуки уборки за стеной постепенно стихли, удалившись в номер напротив. Спать расхотелось. Артем нехотя поднялся с уютной постели, подошел к окну, распахнул шторы. Северный проспект сиял огнями еще не выключенных фонарей, пыльно рассеивая свет сквозь традиционный утренний туман. — Я так арараты не увижу, — подумал Артем озабоченно вглядываясь в молочную густоту. Что Берлин, что Лондон, что столица Урарту, Одинаково ничего не видно. Роман завтрака на одиннадцатом этаже призывно защекотал ноздри, когда Артем вошел в помпезный видовый ресторан. Вида из-за тумана как раз и не было, но остальное порадовало. Свежая выпечка, сладости и фрукты органично расположились в глубине зала выполненного в английском стиле дубового уюта и бронзово-канделяберной состоятельности. Услужливая официантка в черных брюках и белой рубашке предложила попробовать шакшуку — традиционную яичницу, создаваемую по особому рецепту из яиц, помидоров, зелени, чеснока и томатной пасты в оливковом масле. Чтобы не обижать хозяев, Артем согласился на минутное ожидание этого утреннего шедевра, коротая его за чашкой кофе по-армянски. Кофе по-армянски ничем не отличался от кофе по-турецки или кофе по-восточному, о чем Артем и сообщил официантке. Та сморщила носик, надула губки и ответила с обидой в голосе, что если бы не армяне, то Европа о кофе могла узнать разве что из книг потому что именно они в XVII веке открыли первые кофейни, начиная с Лондона, где некий Паскаль Арутюн основал кофейный дом, а затем армяне продолжили традицию и открыли сеть кофеин в Париже, Вене, Берлине и Венеции. «Ну, сорт кофе все-таки называется «Арабика», — шутливо возразил Артем. «В Армении же кофе не растет, разве нет?» Мы варим колумбийский кофе, где его выращивают с конца XIX века в провинции Армения Мелисалис-Перейра. Так что ответ на вопрос, выращивается ли кофе в Армении, сами понимаете, неоднозначный. И скорее да, чем нет. Девушка улыбнулась и победоносно ретировалась. «Трудно не стать фанатом своей родины, если она во всем первая», — подумал Артем. Через минуту макая душистый лаваш о радостную палитру красок шакшуки. С сытым лицом Артем сел в белый «Лексус», поданный прямо к отелю. Куар лично решила доставить его в университет. Сегодня она была в строгом деловом костюме с синим отливом, приятно гармонировавшим с каштановыми волосами. По дороге рассказывала о Ереване как будущем центре мирового образования — Обосновывая это тем, что на современном мировом рынке, истерзанном кризисами, пандемией, коронавируса и вооруженными конфликтами, главным товаром будет образование, а армяне в товарах и рынках разбираются исторически. Пока петляли по улицам Еревана, выглянуло солнце. На подъезде к университету постояли в толкотне дорогих машин на узкой улочке. «Это наши студенты», — с гордостью сообщила Гуар, кивнув в сторону белых БМВ, девочек и черных Мерседесов, мальчиков. «Понял», — уважительно ответил Артем, оценив правоту Гуар насчет будущего образовательного центра мира. На лекцию европейского адвоката собралось человек 60 студентов-юристов разных курсов. Артем любил делиться знаниями и опытом с молодыми людьми, не испорченными практикой. Ощущение машины времени, когда ты сегодня являешься творцом будущего. Рассказывая об особенностях допроса свидетелей, Артем буквально купался в бликах, отраженных от лиц этих красивых юношей и девушек, щедро поливаемых лучами солнца сквозь большие окна современной аудитории. «Завидую вам, друзья, будущие коллеги!» — завершил Артем свой полуторачасовой спич под благодарные аплодисменты. У вас все впереди, хотя и у меня еще не кончилось. Потом была короткая экскурсия по учебному заведению, как показалось Артему сплошь, состоящему из воздуха и видов на горы. Я не думал, что у вас столько пейзажей. Куда ни глянь, пейзаж пошутил Артем, когда они с Гар отъезжали от университета, снова топчась в пробке дорогих студенческих машин. Предлагаю сразу в Эчмиадзин. Нас ждут после обеда. — Мы можем пообедать там, а можем где-то по дороге. — Вы сильно голодны? — Спросила Гуар. Сыт впечатлениями, но традиция принимать пищу по часам подсказывает, что мы можем пообедать на месте. Это лучше, чем опоздать. По дороге уже в светлое время суток Артем узнал, где коньячный завод Ной, где Арарат, а где американское посольство размером с военную базу. Окрестности вокруг Еревана выглядели не так привлекательно, как освещенные огнями вечером. Слегка обветшалые дома советской эпохи с традиционно развешенным бельем на балконах, полуразрушенные постройки непонятного назначения с проржавевшими металлическими скелетами автомобилей, скромные ловчонки и автосервисы с подвешенным рекламным колесом. Все это диссонировало с только что увиденным современным университетом и престижными автостудентов. «Нет, тут ничего удивительного, к этому все привыкли», — объяснил Агар. «Если почитать историю Армении, то вряд ли найдется подобная страна, сохранившаяся с дохристианских времен до наших дней, которую с завидным постоянством рвали на части соседи. С таким соседом, как сильная Россия, Армения надо отдать должную справедливость этому факту, обрела на какое-то время покой и развитие. Царская Россия спасла армян от резни, а в советский период, как бы кто ни спорил, появились Академия наук, Институт высшей математики, вычислительный центр Академии и, главное, столько лет без войны с соседями. А как союза не стало, так снова началось. Гвард вздохнула. Через двадцать минут въехали через шлагбаум Эчмядзинского монастыря, где в этой древней столице, в Агаршапате, обосновалась резиденция Верховного Патриарха и католикоса всех армян со времен основания в 301 году Григором Просветителем с перерывом в небольшую тысячу лет. Уже выйдя из машины, Артем в воздухе почувствовал запах истории, вечности, и привычные для него мурашки побежали по спине. — А мы, кстати, по какому поводу встречаемся и с кем? — Так и не обсудили, — спросил Артем, когда Гуар повела его в сторону абсолютно современных архитектурных сооружений из туфа серого оттенка, не похожих на древность. Сейчас узнаем, — ответила та и приветливо помахала рукой идущему в их сторону священнику, одетому в традиционную рясу. Подошедший представился диаконом Аванесом Массатрианом. Это был среднего роста сорокалетний мужчина с черно-седой, коротко стриженной головой и начинающейся бородой. Современные узкие очки придавали худощавому лицу вид молодого ученого, а спортивная куртка Nike поверх рясы на удивление гармонировала с современными постройками. — Как вас правильно называть? — не постеснялся Артем спросить оценив вполне демократичную внешность священника и примерное равенство в возрасте. — Отец Аванес или как? — Можно «я отец Аванес», Да, это, правда, очень по-русски, если удобно вам. — Но какой я вам отец? Нас принято называть по священному званию и имени. Можете называть «Дьякон Аванес». — Дьякон Аванес, — повторил Артем, чтобы запомнить. — Мы с вами находимся на территории Ичмиадзинского монастыря, как будто начал экскурсию дьякона Ванес и тут же ее закончил. Вы пока можете пообедать, если хотите, или могу провести в музей, пока есть время до встречи с владыкой. — Владыка — это верховный патриарх, — осторожно поинтересовался Артем, — кос всех армян. — Нет, владыка — это настоятель Эчмиадзинского монастыря, епископ Мушек. — Если я бы сказал о католикосе, я бы так и сказал. Или просто святейший, — ответил дьякон Ованес. Артем посмотрел на гуар. Та пожала плечами, демонстрируя равнодушие насчет обеда. — В храм лучше входить голодным, разве нет? — поделился знаниями Артем. В храм можно входить всегда, когда есть возможность. Сытость желудка не утоляет духовную жажду, — спокойно ответил дьякон Ванес. Артем подумал, что со святыми отцами стоит быть осторожным в выражениях. Эти люди с высшим гуманитарным образованием не испорчены практикой мирского судопроизводства, постоянно совершенствуют знания о справедливости и мироустройстве только на ином уровне, нежели он — адвокат, тем более практикующий в спорах о греховном разводе родителей и дирижа детей. — Да, я всегда готов, отец, дьяконованес. С моей профессией трудно не испытывать духовную жажду, — попытался сгладить высказанную глупость Артем. Дьяконованес улыбнулся, понимающий, и пригласил жестом следовать за ним. Старая постройка слева — это ресторан. Здесь прихожане могут отмечать торжества после крещения или венчания, показал рукой диакон Ованес, на невысокое строение в традиционном крестьянском стиле с соломенной крышей, вытянутое наподобие конюшни с открытой верандой и пустыми столиками, покрытыми осенней влажностью и искучающим между ними кассовым аппаратом. «По выходным тут многолюдно, да и внутри гораздо...» «Ну, потом посмотрите», — сообщил дьякон Ванес. «А здесь вот, на открытом алтаре, он указал на монументальное архитектурное сооружение с аркой, то что Артем расценил как слишком современное оформление входной группы в монастырь. Здесь проводится вынос святого копия раз в год для верующих». И здесь же осуществляется раз в семь лет мироварение. Присутствие всех верующих и прибывших со всего мира глав армянских епархий. Армяне, одним миром мазаны, так говорят. Собственно, это священнодействие во всех христианских церквях существует. Армянская церковь апостольская, то есть основана апостолами Фадеем и Варфоломеем, Другие церкви, которые не были основаны апостолами, являются основанными апостольскими церквями. А обряд помазания восходит как раз к апостольским временам. В первоначальной церкви каждый новокрещенный получал благословение дара Святого Духа через возложение рук апостола или епископа церкви. Так как христианство распространялось на большое количество людей, с ростом их числа стали физически невозможны личные встречи каждого новокрещенного с епископом, и потому рукоположение было заменено миропомазанием. Во всех церквях миро варится по особым правилам. Только вот у нас здесь, в святом Эчмиадзине, хранится святое копье. То, которым римский регионер Лангин пронзил тело Христа, и это святое копье используется для мироварения. Его опускается суд, когда сорок дней святейший освящает Миро. «Миро всегда хотел узнать, оно из чего?» — заинтересованно спросил Артем. Якон охотно объяснил. «Освящение святого Миро...» Исключительная компетенция католикоса. Его изготавливают в количестве, достаточном для нужд всех приходов, а в состав входит кипяченое масло с примесью бальзама и эссенции, извлеченной из сорока видов растений и душистого клея. Важно еще то, что в него добавляют около литра святого мира, оставленного от прежде заготовленного, чтобы и каждый раз в новое миру входила доля от того, что было изготовлено впервые и по преданию священо Христом Спасителем, а затем привезено в Армению апостолами. — Ясно, — сказал Артем. — Глубокий смысл. — Как-то так. Если я правильно понимаю, работает гомеопатия, где от действующего вещества ничего и нет, кроме веры. Дьякон Аванес слегка скривил губы в улыбке. — А я могу взглянуть на святое копье? — спросил Артем. — Конечно, — ответил дьякон Аванес, улыбнувшись шире. — В декабре, если и приедете, сможете. Это же раз в год происходит, третьего декабря. Ну, также же в музее можете видеть, хоть сейчас. Мы как раз туда идем. — Как это? Или раз в год, или по билетику в музее? Хоть сейчас, удивился Артем мысленно. Они шли вдоль старой монастырской стены, опоясывающей главный храм Эчмиадзина. Священная древность, казалось, была растворена в воздухе, заполняя легкие с каждым вздохом. Справа это храм сошествия единородного, начало IV века нашей эры, коротко сказал дьяконос. Сейчас он закрыт на реставрацию. Видите, при помощи благодетелей мы его укрепляем, реставрируем внутри, обновляем хранилище, чтобы в ближайшие лет двести храм был доступен и безопасен. Все-таки две тысячи лет стоит, сами понимаете. Поначалу он был деревянный, но уже в пятом веке его сделали из камня. Но главное, Григор Просветитель указал при основании, где он увидел сошествие Христа и дал указание, в каком месте строить храм. Ему было видение, и храм построили на месте древнего капища, еще языческого, но... Дьяконаванес запнулся. Артем хотел расспросить о Григоре про свидетели, о котором практически ничего не знал, но, взглянув на священника, обнаружил, что тот смотрит в сторону храма, будто тоже узрел видение. Объектом его внимания стал не храм, Остатный седовласый священник, стоящий в окружении трех человек, явно строителей. Выше их на полголовы левой рукой он что-то, очевидно, одновременно вербально и невербально объяснял, а правой рукой призывно махал дьякону Аванесу. — Это владыка Мушек. Мы встречаемся с ним чуть позже, но он вот, уже зовет. Все трое пока еще экскурсантов. Двинулись к храму.